Гвардиев узел наших германских взаимоотношений не допускал полюбовного дуалистического развязывания. Его можно было разрубить только силой оружия. Дело заключалось в том, чтобы склонить прусского короля сознательно или бессознательно, а тем самым и прусское войско к служению национальному делу, независимо от того, что рассматривалось при этом в качестве основной задачи, руководящей ли роль Пруссии с борусской точки зрения, или же вопрос об объединении Германии с точки зрения национальной. Гордиевым узлом называется сложное запутанное положение дел. По преданию, царь Фригии в Малой Азии, Гордий, пожертвовал богам колесницу, на дышке которой был завязан чрезвычайно сложный узел. Тот, кто сумел бы его распутать, должен был владеть всем миром. Когда Александр Македонский, великий полководец древности, 4 век до н.э., явился во Фригию, он попросту разрубил этот узел мечом. Обе цели покрывали друг друга. Это было мне ясно, и на это я указывал, употребив на заседании бюджетной комиссии 30 сентября 1862 года выражение о железе и крови, вызвавшее так много превратных толкований. Номинально Пруссия была великой державой, по крайней мере пятой из них. Это положение было достигнуто ею благодаря духовному превосходству Фридриха Великого и восстановлено мощным проявлением народной силы в 1813 году. Бисмарк говорит о войне Пруссии против французского владычества в 1813-1814 годах. Если бы не император Александр I с его рыцарским поведением, которого он держался с 1812 года вплоть до Венского конгресса, под влиянием Штейна, во всяком случае под немецким влиянием, сомнительно, достаточно ли было национального воодушевления 4 миллионов прусаков. по Тильзитскому миру, и еще некоторого, быть может, такого же числа сочувствующих в старопрусских или иных немецких землях, чтобы при тогдашней дипломатии Гумбольдта и Гарденберга и при робости Фридриха Вильгельма III национальный подъем мог привести хотя бы к тому искусственному воссозданию Пруссии, как это произошло в 1815 году. Материальный вес Пруссии не соответствовал в то время ее духовному значению и ее фактической роли в освободительных войнах. Бисмарк намекает здесь на неудачу попытки Пруссии на Венском конгрессе присоединить к своим владениям королевство Саксонское, оставшееся в союзе с Наполеоном дольше других немецких государств. Из всех участвовавших в Венском конгрессе держав, только Россия поддержала эти притязания Пруссии. Немецкий патриотизм – Для своего деятельного и энергичного проявления нуждается, как правило, в посредствующем звене, в виде чувства приверженности к династии. Вне этого он проявляется на практике лишь в редких случаях, хотя теоретически это происходит ежедневно в парламентах, в газетах и на собраниях. На деле немцу нужна династия, которой он был бы предан, или же какой-нибудь повод к раздражению, который возбудил бы его гнев, побуждающий к действию. но последнее по природе своей не может быть продолжительно. У нас всякий скорее готов засвидетельствовать свой патриотизм в качестве прусса, когановерца, вюртембершца, баварца, гессенца, нежели в качестве немца. Пройдет еще много времени, пока это изменится в низших классах и в парламентских фракциях. Нельзя сказать, чтобы багановерская, гессенская или какая-либо иная династия особенно старалась завоевать расположение своих подданных, И все же немецкий патриотизм последних существенным образом обусловлен привязанностью к той династии, именем которой они себя называют. Не в племенных различиях, а в династических взаимоотношениях коренится первооснова центробежных сил.